Молодой адвокат достал из нагрудного кармана листок бумаги и показал Кэмпиону. «Мистер Фарадей сейчас принес мне это заявление. Хотел заверить. Прочитаю вслух. Я Уильям Роберт Фарадей настоящим заявляю, что в последние полтора года страдаю расстройством нервов. Иногда я имею склонность терять память, обычно на короткий промежуток времени, не больше получаса. Во время этих приступов я не помню, кто я и где я, а значит, не могу нести ответственности за содеянное». Дядя Уильям поднял голову. «Не нравится мне это слово «содеянное». Лучше за свои действия». «Хорошо, за свои действия», — повторил Маркус и внес поправку карандашом. «Все равно это не официальный документ, да будет вам известно». «Далее, клянусь, что все вышесказанное, правда и только правда», Подпись Уильям Р. Фарадей. «Пустяки какие!» — воскликнул мистер Фарадей. «От вас только и требуется, что выступить свидетелем и поставить дату, какую я вам сказал. Ничего дурного мы не совершаем. Я уже несколько месяцев собирался сделать это заявление. Вот вы и датируете его февралем. И все будет в лучшем виде!» Маркус покраснел. «Мистер Фарадей!» Как вы не понимаете, чем чреваты подобные действия в столь неподходящее время? Если бы кто другой пришел ко мне с такой просьбой, я вышвырнул бы его за дверь. А сюда я привел вас лишь потому, что вы убедили меня в правдивости своих слов. Мистер кемпион который все это время стоял молча и слушал их разговор с совершенно отсутствующим выражением лица, сел и сложил руки на груди. «Будьте добры, мистер Фарадей, опишите поподробнее свои приступы», — попросил он. Дядя Уильям сердито уставился на него. «Опишу! Хотя тут и описывать-то нечего. Просто я забываюсь, а через некоторое время прихожу в себя. Обычно приступ длится пять-десять минут. У моей болезни есть научное название — амнезия, что ли. Обычно это происходит, когда я утомляюсь». Мистер Кэмпион явно ему поверил. «Но «Ну, надо же, какая незадача! И часто с вами такое случалось?» «Нет, не часто!» Ответил мистер Уильям. «Но в последнее время мне становится хуже. Первый приступ был в прошлом июне. Да, кстати, Маркус, внесите-ка еще одну поправку. С тех пор не полтора года прошло. Верно?» «Нет, — ехидно ответил Маркус, — всего лишь девять месяцев». «Подумаешь!» — дядя Уильямс плеснул руками. «Вам, адвокатам, лишь бы придраться!» В общем, дело было так. В прошлом июне день выдался ужасно жаркий. Я шел по Петтикерри, и вдруг рассудок мой помутился. В следующий миг я уже стоял напротив католической церкви со стаканом в руке, а как я там ощутился, не помню. «Вы представляете, как глупо и скверно я себя чувствовал!» По «Прохожие косились на меня с любопытством и подозрением. Стакан был самый обыкновенный, вроде как из бара. Я его засунул в карман, а потом выбросил в поле, когда вышел из города. Ужасно неприятный случай!» «Еще бы!» — серьезно кивнул мистер Кэмпион. «А потом сколько раз с вами это случалось?» «Дважды!» — поколебавшись немного, ответил дядя Уильям. «Один раз под Рождество!» Когда я уже и думать забыл об этой истории, мы устраивали званый ужин. Когда гости разошлись, я отправился с Эндрю подышать свежим воздухом и пришел в себя уже в холодной ванне. Чуть не помер тогда, ей-богу. Холодные ванны я не принимаю. В моем возрасте человеку уже надо немного беречься. В юности я всерьез занимался спортом. Теперь вот расплачиваюсь. Маркус прекрасно знавший, что все спортивные достижения дяди Уильяма были представлены единственным кубком, полученным еще в младших классах, недовольно нахмурился. Однако старик не обратил на это никакого внимания и продолжал тараторить. «Потом я спрашивал Эндрю, не заметил ли он чего-нибудь странного. Он даже не понял, что я имею в виду. К тому времени он уже нахлестался вдрызг и вряд ли мог что-то заметить». «Ну хорошо, а третий приступ?» — поинтересовался мистер кемпион «А третий приступ?» — проворчал дядя Уильям. «Третий приступ случился со мной в самый неподходящий момент. Ровно в то воскресенье, когда исчез Эндрю, и примерно в то же время. Ох, и незадача!» Маркус кинулся. «Мистер Фарадей, вы мне этого не говорили! Я не привык трепать языком о своих болячках!» — ответил мистер Уильям, чуть заплетающимся языком. «Ну, теперь я все рассказал!» Помню только, как стоял на дороге к Грандчестерским лугам и спорил с Эндрю, как нам лучше вернуться домой. Глупости, конечно. Любому болвану было бы ясно, как лучше идти. Я был не в себе, в голове не укладывалось, что взрослый человек может так дурить. Ну и потом я потерял память. В себя я пришел уже рядом с домом, а домой я добрался только к концу обеда. «На двадцать пять минут позже, чем вы сказали полиции», — внезапно уточнил мистер Кэмбион. Щеки дяди у вспыхнули. «Ну и что с того? Это их дотошность сбила меня с толку. Ну, я закончил. Теперь вы все знаете». Маркус напрасно пытался поймать взгляд Кэмбиона. Тот смотрел в пустоту с обычным глуповатым выражением лица. «Не хочу докучать вам расспросами, мистер Фараде, но почему вы не рассказали родным об этой своей болезни? Вы ведь рискуете жизнью. Вас могла сбить машина, к примеру». Дядя Уильям сгорбился в кресле и уткнулся взглядом в пол. «Не люблю болтать о семейных делах с чужими людьми», — пробурчал он. «Но моя матушка, если вы не заметили, уже стара». Он умолк, достал из кармана на свой платок и громко высморкался. «Ей иногда такое взбредет в голову». Например, некоторое время назад она решила, что я, как бы это лучше выразиться, что я пью. Безусловно, трезвенником меня не назовешь. И не так давно жизнь среди сварливых дураков настолько мне осточертела, что я начал время от времени топить горе в вине. Дядя Уильям умудрился произнести эти слова с сопломбом человека, благородно признающегося в собственных грешках. Ну и до меня дошло, что если я расскажу про эту болячку родным, которые ничего не смыслят в медицине, они чего доброго спишут эти провалы в памяти на мою маленькую слабость. Конечно, мне этого не хотелось. Понимаете?»